Глава четвёртая. Беда надвигалась от дона Себастьяна, который, к сожалению, не бездействовал. Как генерал-губернатор Порторико, он пошёл своим долгом вооружить всех жителей города, способных носить оружие. Не советовавшись заранее с доном Педро и даже не предупредив его о своих намерениях, Дон Себастьян привёл импровизированную армию около 120 человек под прикрытием белых зданий и остановил их в 100 ярдах от кромки воды. Засада ему была нужна для того, чтобы неожиданно атаковать высаживающихся пиратов. Таким образом он рассчитывал уберечь своих людей от обстрела с корабля и очень гордился своим тактическим замыслом. Сама по себе эта тактика была столь же надёжна, сколь и проста, но страдала тем непредвиденным недостатком, что, мешая пиратским канонирам на корабле, она точно так же мешала и испанской батарее вроще. Не успел Блад открыть огонь, как с ужасом увидел роющую импровизированную армию из горожан, идущую берегом в атаку на пиратов, и через минуту образовалась беспорядочная, суетливая, шумная свалка, в которой смешались свои и чужие. Дерущаяся толпа стала пятиться к городу всё первомедленна, но всё быстрее и быстрее, по мере того, как войска дона Себастьяна уступало натиску почти вдвое меньшего отряда пиратов. Свыстрелами и криками они все вместе скрылись в городе, оставив на песке несколько трупов. Пока Блад проклинал несвоевременное вмешательство Донни Севастьяна, Аран его уговаривал его броситься на выручку и получил ещё один урок. Сражение выигрывается не героизмом, мой друг, а расчётом. Этих негодяев на борту осталось почти вдвое больше, чем высадилось. И те, благодаря героизму дона Себастьяна, сейчас являются хозяевами положения. Если сейчас пойти на город, то другой отряд высадится, ударит нам в тыл, и мы окажемся между двух огней. Так что с вашего позволения, мы подождём высадки второго отряда, а когда покончим с ним, разделимся с негодяями, занявшими город. Это наверняка. Ждать однако пришлось долго. В каждой пиратской шлюпке оставалось всего по два человека, и возвращались к кораблю они медленно. Медленно тянулись посадки в шлюпки обратный путь, так что между высадкой одного отряда и другого прошло почти 2 часа. В втором отряде очевидно казалось, что спешить не зачем, поскольку всё ясно говорило о том, что слабое сопротивление, оказанное Сан-Хуаном уже сломлено. Поэтому пираты не спешили даже высадись на берег. Они лениво вылезли из шлюпок разношёрстной толпой. Кой кто был в шляпах, кой кто в шлемах, Прочие с яркими повязками на голове, такую же смесь представляли и костюмы: от откровенно пиратской хлопчатобумажной рубашки и кожаных штанов до кружевных дворянских камзолов, кое-кто был в латах. Объединяло их то, что у каждого на поясе был патронташ, на плечах мушкет и с бедра свисал клинок. Пиратов было около 50. Тот, кто, судя по всему, командовал ими, одет в ярко-красный камзол с потускневшими галунами, построил их, если это можно было назвать строем, а потом, встав во главе, взмахнул шпагой и дал команду двигаться. На ходу пираты запели, чтобы задать ритм своему движению. Пронзительно выкрикивая непристойную песенку, они приближались стесной толпой, а тем временем канониры в роще раздували фитили, не сводя глаз с блада, поднявшего правую руку. Наконец, разбойники поравнялись с лодкой, служившей испанцам ориентиром. Блад опустил руку, и пять орудий выстрелили одновременно. Вещащий картечь смела голову колонны вместе с махающим шпагой предводителем в красном камзоле. Неожиданный удар парализовал высадившихся, и мало кто из них пришёл в себя своевременно. Рука Блада ещё дважды поднималась и опускалась. Выстрелы пяти орудий косили слишком тесно сомкнутые ряды противника. В результате почти все высадившиеся полегли, кое-кто корчился, кое-кто был неподвижен. Около полудюжины уцелевших не посмели вернуться к вытащенным на берег пустым шлюпкам, решили искать спасения в городе и поползли, чтобы их не смёл очередной смертоносный залп. Блад жутко улыбнулся, глядя в испуганные глаза капитана Араньи, и продолжил военное образование этого достойного испанского офицера. Теперь, капитан, можно уверенно идти вперёд, потому что мы обезопасили себя от нападения с тыла. Очевидно, вы заметили, что пираты с прескорбной опрометчивостью использовали для высадки все свои шлюпки. Те, кто остался на корабле, не смогут его покинуть. Но у них есть пушки, возразил Аранье. Вдруг они в ответ мстку откроют огонь по городу. Когда там их капитан и первый ответ? Не думаю. Однако на всякий случай оставим возле орудий дюжину человек. Если оставшиеся на борту с отчаянием не потеряют голову, залп другой их отгонит. И по команде Блада дисциплинированный отряд из 50 испанских мушкетеров, о существовании которых после разрушения форта пираты не подозревали, бегом двинулся от рощ города.